Полярная звезда Кит, совсем небольшой, заплыл в гавань во сне. Его спина блестела в лунном свете. В синей бухте на китов никто не охотится, считается, что это приносит неудачу. Поэтому киты каждый год с началом холодов собираются в нашей бухте. Здесь им нечего опасаться. Они остаются на несколько недель, а потом уплывают на юг, туда, где вода теплее, в такие дальние края, где никто из моих знакомых не бывал. Полярная звезда была двухмачтовым грузовым судном, которое курсировало по одному и тому же маршруту, от острова Тиль до Синей бухты, от Синей бухты до Волчьих островов, от Волчьих островов до Портбурга, а оттуда назад в Тиль. В этом году оно выходило в последний перед зимой рейс. На палубе не было почти никого из команды. Лишь два человека загружали на борт какие-то бочки, а с причала за ними, прищурившись, наблюдал кот. Долговязый угрюмый матрос со впалыми щеками подозрительно посмотрел на меня, «Куда это ты собралась?» — поинтересовался он и широким шагом направился в мою сторону. На нем был полушубок с блестящими пуговицами, а в ушах толстенные золотые кольца. «Мне надо на корабль», — сказала я. «Хочу добраться до Портбурга». «Вот как», — проговорил мужчина, разглядывая меня. «И у тебя есть деньги заплатить за поездку, как я понимаю?» Нет, «Но я готова все отработать», — ответила я. «Ведь именно так собирался поступить отец. Я могу помогать по хозяйству». Тут и второй моряк повернулся в мою сторону. Оба ухмыльнулись. «Да что ты говоришь», — рассмеялся один. «Здорово придумано, но, к сожалению, у нас на корабле нет никакой работы для того, кто еще даже до фальшборта не дорос. Примечание». Фальшборд, ограждение по краям палубы в виде сплошной стенки. Конец примечания. «А зачем тебе, кстати, в Портбург? Это не место для малявок». «Хочу разыскать Белоголового», — ответила я. «Он увез мою сестру. Я хочу забрать ее обратно». Мужчина побледнел и вытаращил на меня глаза. Никто больше не ухмылялся. «Белоголового? Ты что?» «Совсем?» Моряк запнулся и покосился в сторону темного горизонта, словно боялся, что сейчас оттуда на всех парусах примчится снежный ворон. Он сглотнул, а затем покачал головой. «Убирайся отсюда, в Ледовом море от тебя никакого толку». «Она может пригодиться мне», произнес вдруг кто-то громовым голосом. Угрюмый обернулся. За его спиной... Стоял широкоплечий великан с рыжей лохматой бородой и здоровенным пузом. Моряк с золотыми серьгами вскинул брови. «Вот как!» «На что же, позволь спросить, Фредерик?» Тот, кого звали Фредерик, посмотрел на меня. «Умеешь чистить брюкву?» «Да». А «Ощипывать птиц?» «Да». «Чистить рыбу?» «Да». «Варить горох?» «Да». «Выбирать червей из хлеба». Тут я ответила не сразу. «Черви, что может быть противнее?» Но потом я все же кивнула. «Да». Фредерик обернулся к Угрюмому. «Видишь, она намногое сгодится. Мне нужен помощник на камбузе, но там так тесно, что приходится искать кого-нибудь поменьше. Вот эта кнопка прекрасно подойдет». Угрюмый сжал кулаки. «Кто тут капитан, ты или я?» Фредерик улыбнулся. «Ты что, боишься урстрём Этот вопрос взбесил того, кого звали урстрём но он не нашел, что ответить. «Фу, не могу понять, что за блажь тебе в голову пришла». С тем он и ушел, а Фредерик сделал мне знак следовать за ним. Я подхватила свой мешок и мигом поднялась по трапу на корабль. Я стояла на палубе, пока мы отдавали швартовы, и смотрела на синюю бухту. Примечание — отдать швартовы, отвязать судно от причала. Швартов — канат, которым судно привязывается на стоянке. Конец примечания. Я никогда не покидала наш маленький поселок надолго, разве только чтобы поставить сети или собрать ягоды. И вот теперь я отправлялась в далекое плавание в неведомые края, чтобы встретить... Нет, я не могла думать о том, что мне предстояло, слишком это было страшно. Вместо этого я подумала о папе. Наверное, он как раз проснулся и обнаружил, что проспал. Вскочил с постели и увидел, что меня нет, и его мешка тоже, тут он все понял и наверняка пришел в отчаяние. Нет, об этом тоже думать не хотелось. Да у меня и времени не осталось. «Ну-ка, Кнопка, идем на камбус», — позвал меня Фредерик. «Нам с тобой через час завтрак подавать». «Кухня на корабле называется камбус. Там и в самом деле было тесно, просто удивительно, как мы вдвоем умещались». Здоровенный котел висел на цепи над выложенным камнями углублением в полу, где едва тлел огонь. Фредерик подбросил поленьев, пламя живо вцепилось в сухие дрова. Потом он набрал воды и налил в котел, а мне велел подсыпать туда изрядную порцию крупы. — Вот так, — сказал Фредерик и уселся на маленький табурет, варят кашу на корабле. Потом наступила тишина, Фредерик больше ничего не говорил, просто смотрел на танцующий огонь и позевывал. «Хм, а этот урстрём попробовала я немного погодя начать разговор. Фредерик поднял на меня голубые глаза. «Что?» «Больно он злой, как считаешь? Не хотел меня брать, прям взъярился из-за этого». Фредерик улыбнулся и положил ноги на край очага. Видимо, он частенько так делал, потому что кожа на сапогах закоптилась. «Для того, кто водит грузовое судно, пираты худшее напасть», — сказал он. «Так что не надейся завести друзей тут, на корабле». Я не ответила, почувствовала, как желудок словно завязался узлом. «Сколько еще пройдет дней», прежде чем мы доплывем до Портбурга. Каково мне будет все это время терпеть недобрые взгляды моряков? Фредерик догадался, что у меня на душе кошки скребут, и снова улыбнулся. Но один-то, друг, у тебя во всяком случае есть. Так-то. Он протянул мне огромную ладонь. Я смущенно пожала ее, как делают взрослые, но на самом деле я страшно обрадовалась. Пожалуй, Фредерик – самый замечательный друг, какого можно было встретить на полярной звезде».